Старик Хойзер и его внук Вернер на сей раз показались автору куда более симпатичными, чем они ему помнились. Не мудрено, что автор, верный своим принципам, поспешил отбросить всякие предубеждения. Он хотел отнестись непредвзято даже к зловещему Курту Хойзеру, с которым встретился впервые, отнестись к нему как к симпатичному, спокойному, скромному господину. В тот день Курт Хойзер придал своей, в общем-то, безукоризненной одежде оттенок небрежности, как нельзя лучше гармонировавший с его ровным баритоном. Он оказался поразительно похожим на свою мать Лотту. Те же круглые глаза, те же волосы. Неужели это и впрямь тот самый младенец, который появился на свет при столь драматических обстоятельствах? Младенец, которого по просьбе его матери не стали крестить, младенец, родившийся в комнате, где теперь разместилась португальская семья из пяти человек. Неужели это тот самый Курт, который вместе со своим братом Вернером, Вернеру сейчас 35, и с виду он человек гораздо более суровый, тот самый Курт, который вместе с Вернером продавал Пельцеру во время житья в склепах Чинарики в новых гильзах, продавал под маркой свежих сигарет, чего Пельцер, До сих пор не может ему простить. На, на секунду в конференц-зале возникло замешательство, так как авторы, видимо, сочли своего рода парламентером. Ему пришлось дать некоторые необходимые разъяснения, дабы пролить свет на цель своего визита. Автор явился к Хойзерам, чтобы проинформироваться. Проинформироваться, так сказать, по существу. В своем кратком вступительном слове он отметил, что дело вовсе не в личных симпатиях, не в субъективных пожеланиях, не в аргументах и контраргументах. Важно определить истинное положение вещей, а не идеологические разногласия. Автор не собирается никого защищать, он не уполномочен на это и не намерен добиваться каких-либо полномочий. С небезызвестной особой он до сих пор не знаком, видел ее всего. Раза два-три на улице. Не обменялся с ней ни словом. Намерение автора заключается в том, чтобы изучить жизнь вышеупомянутой особы. Возможно, он изучит ее фрагментарно, хотя желательно эту возможную фрагментарность избежать. Надо отметить также, что никто не возлагал на него, на автора, этой задачи изучения ни по сю сторонней, ни по ту сторонней силы, Труд автора, так сказать, чисто экзистенциалистский. И тут вдруг на лицах всех трех хойзеров, которые до сих пор лишь нехотя, из вежливости слушали автора и делали вид, что слушают, появился проблеск мысли. Было совершенно очевидно, что хойзеры почувствовали скрытый материальный смысл именно в слове «экзистенциалистский». Исходя из этого, автор щел себя обязанным изложить все аспекты понятия «экзистенциализм». Тогда Курт Хойзер спросил автора, «Не идеалист ли он?» И автор ответил решительным «нет». Таким же решительным «нет» он ответил на вопросы «Материалист ли он?» и «Реалист ли он вообще?» Вообще старик Хойзер, Курт и Вернер нежданно-негаданно подвергли автора допросу перекрестному. Его спрашивали, «Имеет ли он высшее образование? Католик он или лютеранин?» Родом ли с Рейна, социалист ли он, марксист или либерал, сторонник или противник сексуального взрыва, пилюли, папы римского, барцеля, общество свободного предпринимательства, общество планового хозяйства. Не разговор, а карусель. Автору приходилось беспрерывно вертеть головой в разные стороны, чтобы видеть спрашивающего, но отвечал он на все вопросы твердо и неуклонно, отвечала одним и тем же словом «нет». Так продолжалось до тех пор, пока из невидимой досели двери внезапно не выпорхнула секретарша. Секретарша налила автору чай, пододвинула к нему сырные палочки, распечатала пачку сигарет и нажала на кнопку, в результате чего одна из безукоризненных гладких стен раздвинулась, обнаружив шкаф, из которого секретарша вынула три канцелярские папки, положила их на стол перед Куртом Хойзером, положила рядом с папками блокнот, бумагу и даже трубку. Проделав все это, секретарша, блондинка с грудью не слишком большой, не слишком маленькой, так сказать, среднеарифметическая красотка,